Август. Глава 7. Снова вглядываясь в солнце. Сегодня у нас важная встреча с доктором М, врачом-онкологом, который отвечает за лечение Мэрлин. Доктор М соглашается с тем, что побочные эффекты химиотерапии слишком серьезные, но анализы показывают, что более низкие дозировки неэффективны. Поэтому она предлагает другой метод – иммуноглобулиновую терапию, предполагающую еженедельные инъекции препарата, который непосредственно атакуют раковые клетки. Она приводит важные данные. У 40% пациентов развиваются значительные побочные эффекты от затруднения дыхания до сыпи, хотя с большинством из них успешно справляются сильные антигистамины. У двух третий пациентов, которые хорошо переносят лечение, наблюдается выраженная положительная динамика. Меня тревожит скрытый смысл ее слов. Если Мэрилин окажется в числе больных, которым такой подход не помогает, то надежды нет. Мэрилин соглашается на иммуноглобулиновую терапию, но, будучи женщиной прямолинейной, задает смелый вопрос – Если это лечение окажется невыносимым или неэффективным, вы направите меня в отделение паллиативной помощи, чтобы я могла обсудить процедуру ассистированного самоубийства». Доктор М. поражена и несколько секунд колеблется, но затем соглашается на просьбу Мэрилин и направляет нас к доктору С., заведующей отделением паллиативной помощи. Несколько дней спустя мы встречаемся с доктором С, проницательной и чуткой женщиной. Она перечисляет множество способов облегчить побочные эффекты лекарств, которые принимает Мэрилин. Мэрилин терпеливо слушает, но в конце концов спрашивает, что может предложить паллиативная медицина, если я буду испытывать такой дискомфорт, что захочу умереть? Доктор С отвечает не сразу. Наконец она говорит, что если два врача подпишут специальную форму, они могут помочь ей добровольно уйти из жизни. Услышав это, Мэрилин заметно успокаивается и соглашается приступить к месячному лечению иммуноглобулином. Я ошеломлен, но в то же время восхищен прямотой и бесстрашием Мэрилин. Вариантов становится все меньше, и теперь мы открыто, почти буднично, Обсуждаем, как Мэрилин покончит с собой. Я покидаю врачебный кабинет, угнетенный и растерянный. Остаток дня мы с мэрлин проводим вместе. Мой первый порыв — не спускать с нее глаз, быть постоянно рядом, держать за руку и не отпускать. Я влюбился в нее 73 года назад. и мы только что отпраздновали 65-ю годовщину нашей свадьбы. Я знаю, что это необычно — любить другого человека так сильно и так долго. Но даже сейчас, когда она входит в комнату, я оживляюсь. Я восхищаюсь в ней всем — ее грацией, красотой, добротой и мудростью. Хотя в интеллектуальном плане мы совсем разные — Мы оба питаем трепетную любовь к литературе и драматургии. Помимо мира науки, она отлично разбирается во многих других областях. Всякий раз, когда у меня возникает вопрос в сфере гуманитарных наук, она редко упускает возможность меня просветить. Наши отношения не всегда были безоблачными. И у нас были разногласия и ссоры, но мы всегда были откровенны и честны друг с другом. и всегда, всегда ставили наши отношения превыше всего. Мы прожили вместе почти всю жизнь, но теперь диагноз множественной миеломы заставляет меня думать о жизни без Мэрилин. Впервые ее смерть кажется не только реальной, но и слишком близкой. Страшно представить себе мир без Мэрилин, и мысль о том, чтобы умереть вместе с ней, проносится у меня в голове. В последние несколько недель я говорил об этом с моими ближайшими друзьями-врачами. Один из них признался, что наверняка задумается о самоубийстве, если его супруга уйдет первой. Некоторые из моих друзей приветствовали бы смерть, если бы им грозило тяжелое слабоумие. Мы даже обсудили кое-какие способы покончить жизнь самоубийством, включая морфин, некоторые антидепрессанты, гелий или другие возможности, предлагаемые обществом Болиголов. Примечание. Общество Болиголов – американская организация, отстаивавшая право человека на смерть и ассистированное самоубийство, и существовавшая с 1980 по 2003 год. В своем романе «Проблемы спинозы» я пишу о последних днях Германа Геринга в Нюрнберге, и рассказываю, как он обманул палача, проглотив цианид. Капсулы с цианидом получили все высшие нацисты, и многие — Гитлер, Геббельс, Гиммлер, Борман — умерли точно так же. Это было 75 лет назад. А что теперь? Где в наше время можно раздобыть пузырек с цианидом? Впрочем, стоит мне задуматься над такими вопросами, как в моем сознании тут же всплывают... Очевидные последствия. Влияние моего самоубийства на наших детей и многочисленных знакомых, и на моих пациентов. Я столько лет посвятил индивидуальной и групповой терапии, столько лет помогал вдовам и вдовцам пережить первый мучительный год после смерти супруга. Я так радовался, наблюдая, как они постепенно возвращаются к жизни. Покончить с собой было бы предательством по отношению к ним, предательством по отношению к нашей совместной работе. Я помог им пережить боль и страдания, а затем, оказавшись в их ситуации, решил отступиться. Нет, я не могу этого сделать. Помощь пациентам — главенствующий принцип всей моей жизни. Я не могу и не буду его нарушать. Прошло уже несколько недель после моей встречи с пациенткой из Шотландии, после которой я принял решение оставить практику. Я по-прежнему предлагаю разовые консультации, 4 или 5 в неделю, но постоянных пациентов у меня больше нет. Это большая утрата для меня. Ведь я так долго был психотерапевтом. Без работы я чувствую себя потерянным и отчаянно пытаюсь найти себе новое применение. К счастью, я все еще могу писать. И эта книга, наш совместный проект с Мэрилен, эликсир жизни не только для нее, но и для меня. В поисках вдохновения я открываю старый файл под названием «Заметки и идеи», который я пополнял несколько десятилетий. Файл содержит многочисленные рассказы о моей работе с пациентами. Чем больше я читаю, тем больше увлекаюсь. Это отличный материал для обучения начинающих терапевтов. Правда, я всегда очень щепетильно относился к вопросу конфиденциальности. Хотя этот файл предназначен только для моих глаз, я никогда не использовал настоящие имена. Кто были эти люди, которых я лечил давным-давно? Кажется, с конфиденциальностью я переусердствовал. Я так ловко скрыл их истинные личности, что теперь не могу вспомнить ни одного лица. Кроме того, полагая, что моя память неуязвима, я не удалял материал, который уже использовал в предыдущих книгах. Будь я более прозорлив, я бы адекватнее отнесся к самому себе, девяностолетнему забывчивому старику, перечитывающему этот файл, и сделал бы особые пометки. Например, использовалась в 1900 таких-то или в 2000 таких-то, в такой-то книге. Но таких пометок нет. Как теперь понять, о каких историях и каких больных я уже писал? И в какой книге? Мне вовсе не хочется, чтобы меня обвинили в плагиате и цитировании самого себя. Это глупо. Без сомнения, мне необходимо перечитать некоторые из моих собственных книг. Я не открывал их уже очень давно. Повернувшись к книжной полке с моими сочинениями, я замечаю томик в ярко-желтой обложке. Вглядываясь в солнце, сравнительно новая книга, написанная лет 15 назад, когда мне было чуть за 70. Ключевой тезис состоит в том, что страх смерти играет гораздо большую роль в жизни человека, чем это обычно признается. Сейчас, когда я сам приближаюсь к концу своей жизни, а моя жена смертельно больна и подумывает о самоубийстве, эта книга кажется мне особенно актуальной. Многие годы я помогал пациентам преодолеть страх смерти. Теперь настал мой черед. Поможет ли эта книга мне? Смогу ли я найти утешение в своих собственных словах? Мне бросается в глаза любопытный отрывок в самом начале, слова Милана Кундера, одного из моих любимых писателей. «В смерти больше всего страшит не потеря будущего, но потеря прошлого. В сущности, забвение — это форма смерти, которая всегда присутствует в жизни. Эта мысль несет особый смысл. Я не сомневаюсь в ее истинности, тем более теперь». когда начинаю сознавать, что важные фрагменты прошлого постепенно стираются из моей памяти. Пока меня спасает Мэрлин, у неё великолепная память, но когда её нет рядом, я поражаюсь пробелом в своих воспоминаниях. Я понимаю, что когда она уйдёт, большая часть моего прошлого умрёт вместе с ней. Несколько дней назад, отбирая материалы для архивов Стэнфордского университета, Мэрилин нашла программу курса «Смерть в жизни и литературе», который мы вместе читали в Стэнфорде в 1973 году. Она хотела повспоминать то время, но я не смог разделить ее энтузиазма. Курс начисто стерся из моей памяти. Я не помню ни наших лекций, ни лиц наших студентов. Так что да, Кундара был прав. В сущности, забвения, Это форма смерти, которая всегда присутствует в жизни. Мне грустно думать о своем исчезающем прошлом. Я единственный хранитель воспоминаний о стольких умерших людях, моих маме и папе, моей сестре, товарищах по играм, друзьях и пациентах, которые теперь существуют лишь в виде импульсов в моей нервной системе. Они живы только в моем мозге. Перед моим мысленным взором возникает образ отца. Я вижу его очень четко. Сегодня воскресенье. Мы, как всегда, сидим за обитым красной кожей столом и играем в шахматы. Его длинные черные волосы зачесаны назад без пробора. Я копировал его прическу до тех пор, пока не перешел в старшие классы, когда моя мать и сестра наложили на нее официальный запрет. Помнится, большинство шахматных партий выигрывал я, но даже сейчас я сомневаюсь, что он не поддавался мне нарочно. Несколько мгновений я любуюсь его добрым лицом. Затем образ растворяется, и отец возвращается в небытие. Как печально сознавать, что когда я умру, он исчезнет навсегда. В живых не останется никого, кто бы помнил, как он выглядел. Эта мысль, приходящая природа всего чувственного мира, заставляет меня содрогнуться. Помню, как однажды я рассказал своему психотерапевту, а позже и другу Ролло Мэйо об этих шахматных партиях с папой. В ответ Ролла выразил надежду, что я точно так же сохраню жизнь и ему. Он заметил, что большая часть страха восходит к боязни забвения, и что «тревога ни о чем» пытается трансформироваться в тревогу о чем-то. Другими словами, страх небытия быстро привязывается к осязаемому, конкретному объекту. Я черпаю утешение в письмах читателей, которые пишут мне по электронной почте и рассказывают, как сильно мои книги повлияли на их жизнь. И все же в глубине души я сознаю, что «все», Всякая память, всякое влияние — приходящее. Через поколение, в лучшем случае через два, никто не станет читать мои книги. И уж, конечно, ни у кого не останется воспоминаний обо мне, как о материальном существе. Не понимать этого, не признавать мимолетность бытия, значит жить в иллюзиях. Одна из первых глав книги выглядываясь в солнце» посвящена пробуждающему переживанию, переживанию, заставляющему человека взглянуть в лицо собственной смертности. Я много писал о Скрудже из повести Диккенса «Рождественская песнь», которого посетил призрак наступающего Рождества. Призрак предлагает Скруджу заглянуть в будущее. Он видит свою собственную смерть и реакцию на нее всех тех, кто его знал. Осознав свой эгоистичный и солепсистский образ жизни, Скрудж претерпевает глубокую личностную трансформацию. Другой известный пример пробуждающего переживания восходит к толстовскому Ивану Ильичу, который на смертном одре понимает, что умирает долго и мучительно потому, что жил плохо. Осознание этого факта даже в самом конце жизни катализирует глубинную трансформацию. Подобные изменения я наблюдал у многих пациентов, но я не уверен, что сам когда-либо испытывал пробуждающие переживания. Если так, то они выветрились из памяти. За время моего обучения я не могу припомнить ни одного своего пациента, который бы умер. Ни я, ни кто-либо из моих ближайших друзей — не сталкивались со смертью лицом к лицу. Несмотря на это, я часто думал о смерти, своей смерти, и полагал, что в той или иной степени такие беспокойства свойственны всем людям. Решив, что психотерапия станет делом всей моей жизни, я поступил в ординатуру в больнице Джона Хопкинса. Это произошло в 1957 году. Признаться, я был одновременно разочарован и озадачен, своим первым соприкосновением с психоаналитической школой мысли, особенно ее невниманием к более глубинным проблемам, связанным со страхом смерти. В первый год обучения меня заинтриговала новая книга Ролло Мэя «Экзистенция». Я прочел ее от корки до корки и понял, что труды многих экзистенциальных философов весьма актуальны и для моей области исследований. Я пришел к выводу, что мне необходимо получить философское образование, и на втором году ординатуры записался на годичный курс по западной философии. Занятия проводились по вечерам три раза в неделю в здании университета Джона Хопкинса на другом конце Балтимора. Этот курс только разжег мою страсть к философии, и я много читал в этой области. Много лет спустя, получив место в Стэнфорде, Я посещал множество философских курсов и по сей день дружу с двумя моими любимыми преподавателями Дагфином Фолсдалом и Ваном Харви. В первые годы работы терапевтом я обращал пристальное внимание на пробуждающие переживания, о которых рассказывали мои пациенты. В книге «Вглядываясь в солнце» я описываю одну из моих пациенток, муж которой умер во время терапии. Вскоре после этого она приняла решение переехать из большого дома, где родились и выросли ее дети, в маленькую двухкомнатную квартиру. Снова и снова она сетовала на то, что ей придется раздать многие вещи, которые хранили воспоминания о муже и детях. Она понимала, что новые владельцы не будут знать истории, связанных с каждой из них. Помню, я проникся к ней необычайным состраданием. Я представлял себя на ее месте». Я знал ее покойного мужа, профессора Стэнфорда, и чувствовал ее боль, когда ей пришлось расстаться со столькими напоминаниями об их совместной жизни. Впервые я задумался о том, как привнести конфронтацию со смертью в психотерапию, когда перевелся в Стэнфорд. Я лечил многих смертельно больных пациентов и решил организовать для них отдельную терапевтическую группу. В один памятный день... Ко мне в кабинет вошла Кэтти У. Замечательная женщина, умиравшая от метастатического рака. Благодаря ее контактам с Американской онкологической ассоциацией мы разработали групповую терапевтическую программу для больных с этим заболеванием. Я, а также несколько моих студентов и коллег вели такие группы многие годы. Хотя сегодня подобные группы достаточно распространены, в 1970 году Их, насколько мне известно, еще не существовало. Наша стала первой. Именно в этот период я впервые соприкоснулся со смертью. Члены группы умирали от рака один за другим. Моя собственная тревога по поводу смерти резко возросла, и я решил снова обратиться к психотерапевту. По чистой случайности, как раз в это время Ролла Мэй переехал из Нью-Йорка в Калифорнию и открыл кабинет примерно в 80 минутах езды от Стэнфорда. Я связался с ним, и в течение следующих двух лет мы встречались еженедельно. Он помог мне, хотя, боюсь, мои рассуждения о смерти не раз наносили болезненный удар его психике. Он был на 22 года старше меня. После окончания лечения я, он и его жена Джорджа и Мэрилин стали близкими друзьями. Много лет спустя Джорджия позвонила и сказала, что Ролла умирает и попросила нас с Мэрилин приехать к ним домой. Мы бросились туда и вместе с Джорджией сидели у его постели. Ролла скончался примерно через два часа после нашего приезда. Странно, как отчетливо я помню каждую деталь того вечера, смерть умеет привлекать внимание и навсегда запечатлевается в памяти. Я продолжаю читать книгу «Вглядываясь в солнце» и натыкаюсь на рассуждения о встречах одноклассников и однокурсников, которые неизбежно вызывают мысли о старении и, как следствие, смерти. В связи с этим я вспоминаю о событии, которое произошло всего два месяца назад. Я присутствовал на поминальном обеде в честь Дэвида Гамбурга, бывшего заведующего кафедрой психиатрии в Стэнфорде. Я очень любил Дэвида. Он предложил мне мою первую и единственную академическую должность и стал для меня наставником и образцом для подражания. «Я ожидал, что на поминальном обеде увижу всех своих старых коллег и друзей. Однако на мероприятии присутствовали только двое психиатров. Оба были довольно пожилыми, но оба поступили на кафедру через много лет после меня. Какое разочарование! Я так надеялся повидаться с теми, кто вместе со мной присоединился к кафедре 57 лет назад». Когда в Пало-Альто только открылась медицинская школа, до того времени медицинская школа Стэнфордского университета находилась в Сан-Франциско. Распросив присутствующих, я понял, что кроме меня все первопроходцы мертвы. Я был единственным, кто остался в живых. Я попытался вспомнить их одного за другим: Пита, Френка, Альберту, Бетти. Гига, Эрни, двух Дэвидов, двух Джорджей. Остальных я забыл. Их имена и лица выскользнули из моей памяти. В то время мы были молодыми, талантливыми психиатрами, полными надежд и амбиций, и только начинали свою карьеру. Какая же все-таки мощная эта штука — отрицание». Снова и снова я забываю, сколько мне лет, что все мои одноклассники и друзья мертвы, что я следующий в очереди. Я упорно продолжаю отождествлять себя с мальчишеским «я», пока некое печальное событие не возвращает меня обратно к реальности. Мое внимание привлекает отрывок на 59 странице. Я описываю интервью с убитой горем пациенткой, Джулией, которая потеряла дорогого друга и развела у себя сильный страх смерти. «Что больше всего пугает вас в смерти?» — спросил я. «Все то, что я не успела сделать в жизни», — ответила она. «Это кажется мне чрезвычайно важным и представляет собой ключевой элемент моей психотерапевтической работы». Многие годы я был убежден, что существует положительная корреляция между страхом смерти и ощущением непрожитой жизни. Другими словами, чем меньше степень самореализации, тем сильнее страх смерти. Смерть близкого человека заставляет нас задуматься о собственной смертности. В одной из первых глав книги «Вглядываясь в солнце»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 Чудовище заглатывает приманку, но остается на месте. Его глаза горят, он пристально смотрит на меня. Смысл сна кристально ясен. Ее муж умер в красной клетчатой пижаме, но сон говорит ей, что смерти не ненасытна. Следующая жертва — она. Болезнь моей жены означает, что она, по всей вероятности, умрет раньше меня. но вскоре наступит и мой черед. Странно, но я не боюсь смерти. Зато мысль о жизни без Мэрилин вызывает настоящий ужас. Да, я знаю, что исследования, в том числе и мои собственные, показывают, что горе конечно Достаточно прожить один год, четыре сезона, дни рождения и годовщину смерти, праздники, все 12 месяцев, и боль утихает. Через два годовых цикла большинство пациентов снова возвращаются к жизни. Так я писал в своих книгах, но я сомневаюсь, что в моем случае это сработает. Я люблю Мэрилин с тех пор, как мне исполнилось 15 лет, и не мыслю жизни без нее. Едва ли мне удастся полностью восстановиться после ее ухода. Я прожил прекрасную насыщенную жизнь — Все мои мечты и стремления давно реализованы. Мои четверо детей и старшие внуки здоровы и счастливы. Я перестал быть незаменимым. Однажды ночью мне не дают покоя сны о смерти Мэрилен. Помню только одну деталь. Я усиленно выражаю свое недовольство тем, что меня похоронили рядом с Мэрилен. Много лет назад мы купили два соседних участка — Вместо этого я хотел, чтобы мы были ближе, чтобы нас похоронили в одном гробу. Когда утром я рассказываю об этом Мэрилин, она заявляет, что это невозможно. Собирая материал для очередной книги, она и мой сын Рид объехали множество американских кладбищ, но ни разу не слышали о гробе на двоих.